С журналом «Своими путями» у Цветаевой сложились скорее домашние, чем литературные отношения. Она была связана с ним больше через Эфрона, ставшего деятельным его участником, чем непосредственно. Это был орган русских студентов в Чехии, и в этой редакции Цветаева бывала, знала ее сотрудников, сочувствовала его направлению. Когда в газете «Возрождение» появилась статья, обвинявшая своими путями в прислуживании большевикам за то, что журнал проявлял постоянный интерес к тому, что происходило в советской России, Цветаева выступила с резким протестом. Она и сама несколько раз напечаталась в журнале в 1925 году. Именно на страницах своих путей она сформулировала свое поэтическое кредо. Поводом послужило само название журнала. «Приветствуя Бальмонта в связи с 35-летием его поэтического труда», Цветаева писала, «Дорогой Бальмонт, почему я приветствую тебя на страницах журнала «Своими путями»?» Плененность словом, следовательно, смыслом. Что такое «Своими путями»? Тропинкой, вырастающей под ногами и зарастающей по следам. Место не хожено, не езжено, не автомобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда. Свой путь, без пути. Беспутный. Вот я и дорвалась до своего любимого слова. Беспутный ты, Бальмонт, и беспутная я. Все поэты беспутны, своими путями ходят. Пленяют меня в этом названии Равносильно оба слова, возникающая из них формула. Что поэт здесь назовет своим, кроме пути? Что сможет, что захочет назвать своим, кроме пути? Все остальное чужое, ваше, ихнее, но путь мой. Путь — единственная собственность беспутных. Единственный возможный для них случай собственности — и единственный вообще случай, когда собственность священно одинокие пути творчества. «И пленяет меня еще, что не своим, а своими, что их много путей, как людей, как страстей». Это сказано ровно в середине собственного творческого пути Цветаевой — и выражал ее глубоко продуманное и неизменное отношение к сущности поэзии и понятию пути поэта. Такая открытая декларация должна бы помочь критикам судить Цветаеву по законам, ею самой над собой признанным. Но, кажется, большинство современных ей критиков не давало себе труда вчитаться в то, что она пишет. Никто не обратил внимания на эти слова Цветаевой. Не исключено, что их отнесли к ее экстравагантности, кого интересуют одинокие пути творчества, когда все стремятся к коллективности. Ведь именно на конец двадцатых и тридцатые годы приходится расцвет в эмиграции кружков и группировок. Цех поэтов, перекресток, скит поэтов, кочевье, поэты парижской ноты — На Светаевское выступление откликнулся все тот же Адамович, на этот раз под псевдонимом Сизиф. «Послание к Бальмонту очень плохое. Коротко, ясно и ни к чему не обязывает. Так можно написать, даже не прочтя того, о чем пишешь. Когда семь лет спустя в очередной статье о стихах Адамович заговорил об утерянных поэтами путях поэзии», О безысходности тропинок, принимаемых за путь, и упомянул Цветаеву, нет, так нельзя писать, это-то уж ни в коем случае не путь. Она пришла в восторг. Он совершенно прав, только это для меня не упрек, а высшая хвала, то есть правда обо мне, о правде поэта, сказавшей, правда поэтов тропа, зарастающая по следам. Самое грустное в этом, что критик ненамеренно игнорирует статью Цветаевой, о которой он когда-то упоминал, а явно не помнит, значит, не заметил, не думал о ней. Третьим своим местом стал для Цветаевой сборник Союза русских писателей и журналистов Чехословакии «Ковчег». В редакционную коллегию вместе с нею вошли профессор Завадской и Булгаков. Он же одновременно стал председателем Союза. Разговоры о сборнике велись уже давно, потенциальные авторы волновались. «Может быть, Девинец сборник?» — надеялась Цветаевана на Булгакова. «Рукописи чудовищная толща! Сколько грядущих мстителей!» Ситуация была сложной. Желающих напечататься в сборнике было гораздо больше, чем возможности их удовлетворить. Стараниями Булгакова сборник действительно двинулся. На долю Булгакова выпали хлопоты по издательским делам. Он договаривался с единственным в Праге русским издательством пламя об объеме, о сроках, о гонораре для авторов и редакторов. Редколлегии пришлось согласиться с условием издательства разделить сборник на две книги. Предлагали даже на три, но против этого Цветаева решительно возражала. Увы, второй том так никогда не увидел света. Как пишет в воспоминаниях Булгаков, пламя успело потухнуть. Все трое членов редакционной коллегии работали в полном согласии, читали поступившие рукописи и решали их судьбу коллективно. Время работы над Ковчегом совпало с концом беременности Цветаевой и первыми месяцами жизни Мура, Она редко выезжала в город, и связующим звеном между нею и остальными редакторами служил Сергей Яковлевич. Он ежедневно бывал в Праге, отвозил и привозил рукописи и письма Цветаевой, или на словах передавал ее мнение. Сам он предложил в сборник рассказ «Тиф», как вспоминает Булгаков, «анонимно, чтобы как муж Цветаева не подвергать редакцию упрекам в кумовстве со стороны литературных кругов». Мы с Завадским одобрались, не зная, кем он написан. Сохранившиеся письма Цветаевой к Булгакову в связи с подготовкой ковчега исключительно интересны для понимания ее как литератора, читателя и редактора чужих произведений, коллеги-товарищей по редакции. Она предстает в них человеком деятельным, серьезным, заинтересованным и гибким. В определенном и весьма категоричном отношении к собственной поэзии, она в отборе рукописей не проявляет упорства или упрямства, так часто прикрывающихся принципиальностью. Сотрудничать с ней было легко. Ее подход к рукописям реалистичен и человечен, связан с пониманием задачи возможности редакции и человека, стоящего за рукописью. Так она знает, что ни в коем случае нельзя обидеть стариков. Василия Ивановича Немировича Данченко, когда-то очень знаменитого, в это время отмечавшего 60 своей литературной деятельности, и Евгения Николаевича Чирикова. А Немировиче она писала Булгакову. «Два листа с лишним, не третьим ли Немировича наша роковая дань возрасту и славе». Неопубликованное письмо от 11 января 1925 года. Письма Цветаевой к Булгакову частично и с купюрами опубликованы. Встречи с прошлым. Сборник неопубликованных материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР. Выпуск 2. Москва. Советская Россия. 1976. Ссылки на неопубликованные письма к Булгакову из этого фонда будут даваться с указанием фамилии, адресата и даты. Примечание автора. Иосиф Калинников привлек ее упорством в отстаивании своей вещи. Цветаева не знала, что он дал для сборника абсолютно нецензурный, как пишет Булгаков, и недопустимый в печати, хотя и сочно написанный, рассказ из жизни глухой дикой деревни под названием «Бесова чать». Мы с Эфроном прочитали его и постарались скрыть от Марины Цветаевой. Она и Завадской доверились нашему вкусу и мнению. Они потребовали от Колинникова заменить рассказ, и он долго сопротивлялся. Когда же редакция договорилась с ним о замене, Цветаева благодарила редакторов так, как будто была лично заинтересована в его успехе. Бесконечно благодарна вам и Сергею Владиславовичу Закалинникову. Знаете, чем он меня взял? Настоящей авторской гордостью, столь обратной тщеславию. Лучше отказаться, чем дать, с его точки зрения, плохое. Учтите его нищету, учтите и змеиность. Баба-змей, так я его зову. Для такого отказ — подвиг. Если бы он ныл и настаивал, я бы не вступилась. Она не боялась и обидеть, и даже такого друга, как Бальмонт. Она возражала против его поэмы, посвященной Крачковскому, на публикации которой настаивал сам Крачковский. И прозу Крачковского, и поэму Бальмонта отложили до второго выпуска сборника. Весь раздел стихов, естественно, был поручен Светаевой — Здесь от нее требовался особый такт, сдержанность и дипломатичность. Оказывается, она вполне обладала этими качествами, опровергая распространенное мнение о ней как о человеке высокомерном и не от мира. Она работала как настоящий профессионал. Это видно по письмам Булгакову. «Посылаю вам Нечитайлова». Нечитайлов дал сборник перевода македонских песен. «Сделала, что могла». Одну песню «Московская царица» я бы вообще выпустила. Она неисправима, все вкось и врось. Размера подлинника же я не знаю. Отметила это на полях. Стихи Туринцева прочитаны и отмечены. Лучший, по-моему, паровоз. Разлучные слабее, особенно конец. Остальных бы я определенно не взяла. Что скажете с Сергеем Владиславичем? Цветаева предложила в «Ковчег» самое пражское свое произведение — поэму «Конца». Ее не обошел вниманием ни один из критиков, рецензировавших сборник. Даже те, кому содержание ее казалось малопонятным, считали необходимым сказать о таланте и мастерстве автора. Сейчас очевидно, что поэма «Конца» наиболее значительная из всего напечатанного в «Ковчеге». Работа над сборником тянулась долго, Цветаева подсмеивала, что Мур успеет подрасти и что-нибудь для него написать. Однако всему бывает конец. Булгаков вспоминал. Итак, сборник получался как будто довольно внушительный по объему, разнообразный по составу и неплохой по уровню. Марина Цветаева придумала для него заглавие «Ковчег». Завадский написал довольно остроумное и затейливое предисловие от редакции. В таком виде сборник действительно мог остаться... некоторой зарубкой в истории русской культурной жизни в Праге. Мне интересно еще и другое. Читая связанные с ковчегом воспоминания Булгакова, письма к нему Цветаевой и Эфрона, я невольно вспомнила пушкинское время, кипение литературной и журнальной жизни вокруг и рядом с Пушкиным. Ни по масштабу, ни по значению, ни по месту в жизни поэтов невозможно сравнить ковчег с современником. Или даже... гораздо менее значительными начинаниями Пушкина и его друзей. Я думаю об атмосфере жизни внутри литературы, живого литературного процесса, творящегося на глазах, и при непосредственном участии Пушкина, его друзей, недругов, приятелей, соперников. В этом общем котле рождается отечественная словесность. Ковчег навел меня на мысль, что и Цветаева, живи она в более нормальное время, была способна вариться в таком котле, даже стать центром определенного литературного круга и в какой-то мере влиять на состояние современной поэзии. Но судьба судила иначе. Цветаевой пришлось прожить творческую жизнь не только вне литературы, но и без сколько-нибудь заметного места среди современников. Прага оказалась счастливым исключением. и не только в смысле литературного круга, во многих других отношениях тоже. При всей его скудости бюджет семьи был определенным. Иждивение Цветаевой и стипендия Эфрона. Авторские редакторские гонорары дополняли его. Жизнь была заполнена до краев. Помимо учебы в университете, Дело приближалось к выпускным экзаменам и дипломной работе. Сергей Яковлевич состоял редактором журнала, казначеем «Союза», тащил на себе множество других общественных обязанностей. Завален делами, явно добрыми, то есть бессеребренными. Он не мог отказаться и от своего увлечения театром. Вместе с Бреем и художником Исцеленовым они затеяли драматическую студию — В ней предполагалось поставить «Метель» Цветаевой. Весной 1925 года его пригласили сыграть Бориса в «Грозе» Островского. Можно ли было не согласиться, когда это возвращало к молодости, студии камерного театра, к мечтам о сцене? И Цветаева перечитывает «Грозу» и выслушивает монологи Бориса и волнуется во время спектакля. Она по-прежнему верит в мужа и восхищается им. «Играл очень хорошо, — рассказывает она после спектакля, — благородно, мягко, себя. Роль безнадежная, герой слюня и макарона, а он сделал ее обаятельно. За одно место я трепетала. Загнан, забит, да еще сдуру влюбиться вздумал. И вот каждый раз, без промаху, загнан, забит, да еще в дуру влюбиться вздумал. Это в Катерину-то». В Коваленскую-то, прима Александринского театра, очень даровитая. И вот подходит место, трепещу, наконец, роковое. Загнан, забит, да еще пауза. Пауза, ясно для того, чтобы проглотить дуру. Зал не знал, знали Аля и я. И Коваленская. В Цветаевском «Трепещу» Столько еще молодости, способностью увлекаться, столько тепла и уюта. Но безотказность Эфрона, его разорванность между множеством обязанностей при слабом здоровье и их убогом питании, кончились тем, чем должны были — переутомлением, истощением и возобновлением туберкулезного процесса. Часть лета он бесплатно провел в русской здравнице, километрах в 70 от Праги, К концу года ему предстояло кончить университет, перед ними вставал вопрос, что дальше. Светаева уже рвалась из Чехии. Она не прижила здесь. Осталась чужда чешской культуре и языку. «Ах, как жесток жестоко дик моим ушам и устам чешский язык!» — признавалась она Багенгардтам. «Никогда не научусь. И главное, когда я говорю, они не понимают». Как должна была тяготить эта вынужденная глухота и немота ее, свободно входившую в другие языки? Она не хотела для детей чешского языка. Это было одним из поводов стремления уехать. Тем не менее, оно выглядит странно, ибо в Праге у Светаевой создалась определенная человеческая и литературная среда, была реальная возможность печататься, постоянное чешское иждивение. Этим не стоило пренебрегать. К тому же ей замечательно работалось, и, несмотря на рождение сына, и вопреки быту, она успевала много писать. И все-таки ей не терпелось уехать. Почему и зачем? Причин много. И ни одна недостаточно основательна. Самым понятным кажется стремление вырваться из повседневной бытовой задавленности, освободиться... от неизбежной осенней грязи по колено, заботы о топливе, топки печей, таскании воды из колодца. Романтика такой простой жизни, если и существует, проходит быстро. Но для этого можно было бы всего лишь переехать в Прагу. Светаева же тянула в Париж. — Париж представляется мне источником всех чудодейственных бальзамов, — писал Эфрон Колбасиной Черновой. которые должны залечить все маринины раны, обретенные в Чехии от верблюжьего быта и прочего, и прочего, и прочего. Ионы Цветаева считали, что Париж откроет ей больше возможностей печататься и зарабатывать, даст более широкий литературный круг. К этому времени Париж, а не Берлин, стал центром русской зарубежной литературной жизни». Там издавались журналы и газеты, с которыми Цветаева уже была связана. Ее имя появлялось в критических статьях и обзорах всех парижских изданий. Она была известным поэтом, вне зависимости от симпатии или антипатий того или иного критика. Конкретным поводом могло служить устройство в Париже «Литературного вечера» Цветаевой, которым Черново соблазняли ее еще прошлой осенью. Они предлагали ей с детьми поселиться вместе с ними в их парижской квартире. Цветаева сомневалась, колебалась, боялась трудности совместной жизни. Однако она уже жила Парижем, к сентябрю вопрос о ее поездке был решен, хотя она все еще была почти уверена, что едет в гости на время. Она завершала свои пражские дела, хлопотала с помощью слонима о визах, о деньгах на проезд, о попутчиках. об устройстве остающегося в Праге Сергея Яковлевича, ей было обещано, что чешское ждивение сохранится за ней на ближайшие три месяца. Бессмысленно задаваться вопросом, не напрасно ли Цветаева покинула Чехию, и как сложилась бы ее жизнь, останется она в Праге. Но все время, пока я старалась решить для себя вопрос, почему она так рвалась уехать, меня не оставляло чувство, что... Кроме внешних причин и поводов, было что-то подспудное, глубоко внутреннее, что уводило ее. Мне кажется, ответ я нашла в Красолове, последней вещи, над которой Цветаева работала в Овшенорах и которую завершила уже в Париже. Переезд. Не жалейте насиженных мест. Через мост. Не жалейте насиженных гнезд. Так флейтист, провалис, бережливость. Перемен. Так Павлин не считает своих переливов, как флейта Красолова гамельнских детей, ее собственная флейта звала цвета его в дорогу, требовала перемен. Терели по рассадам германской земли, терерам по ее городам красотой ни один не оставлен. Прохожу, госпожу свою музыку славлю. А фронт считает, что мысль о Красолове возникла у Цветаевой в Моравской Тшебове. Тихой, уютный, сохранивший средневековый облик, немецкой в центре Моравии, городок неожиданно напомнил ей о таком же тихом и уютном средневековом Гаммельне, прославившемся легендой о Красолове. Цветаева побывала в Моравской Тшебове дважды в начале осени 1923 года и на Рождество 1924 года. После первого посещения она писала Багенгард. «Часто мысленно переношусь в Тшебова. Вижу маленькую площадь с такими огромными булыжниками, гербы на воротах, пляшущих святых. Вспоминаю наши с вами прогулки, помните грибы? И какую-то большую пушистую траву, вроде ковыля. Трава попала в поэму. С ней ассоциируется тишина Индостана». Как стрелок после заросли и тревог В пушину, в тишину твою, Индостан. Живая отшабовская деталь в красолове — будильник. Предвкушая, как он будет мирно и кротко спать на лекциях, Сергей Яковлевич напоминал Багенгартом о каких-то, не дававших ему спать, часах. После трезвона маравских часов старческий голос профессора вряд ли мне помешает. Этот трезвон, вызывая ненависть школьников к будильнику, прокатился в начале детского рая, последней главы поэмы. Мысль о красолове в Тшебе мелькнула и отступила больше, чем на год, до времени, когда начала расти и выросла в поэму, многоплановую, многозначную и многослойную, самое значительное лироэпическое произведение Цветаевой. Устроенный, упорядоченный, смодавляющий быт маленького городка, маравской Тшебовы, в двадцатом, как и Гамельна, в тринадцатом веке. Да, написанный зло и весело, издевательски, ярко, живо, на разные голоса. Напавший на сытый город голодные крысы, почти одолевшие его своей прожорливостью, грозящие его благополучию, кто они? В гамельнские времена они были стихийным бедствием. а кроссолова обыкновенной профессии. Теперь же цветаевый собирательный образ крыс преломляется в грозящую миру русскую опасность. Я отмечала это еще в «Переселенцами» из ремесла. Но в кроссоловье это не белая, беженская, а красная, гораздо более агрессивная опасность. Крысы недвусмысленно рифмуют сами себя с большевиками, Есть такая дорога Большак, в той стране, где шаги широки называли Смы. Слово не названо, но звучит в сложной тройной рифме Большак, Широки, Большевики, и поддерживается всеми деталями крысиных реплик. Показательно, что в советском издании соответствующие строки стыдливо заменены точками. Цветаевские крысы неоднозначны. В ее представлении они объединили и тех реальных коммунистов, с которыми жизнь свела ее в Усмане, и всякого рода сытых, так поразивших ее в начале Непа. Они вот-вот сами превратятся в своих недавних врагов-обывателей, бюргеров и разгоров, против которых когда-то боролись и которых теперь объедают. И те, и другие готовы навалиться всем скопом и придавить все живое. все, что не служит их жажде накопительства. Цветаева ненавидит и тех, и других, и расправляется с ними с одинаковым блеском. Это сатирическая сторона ее лирической сатиры. Но главное, личная, лирическая Цветаевская тема — искусство. Высокое искусство в соприкосновении и соотношении с разными сторонами быта и бытия. Искусство — И быт. Искусство и художник, искусство и время, искусство и нравственность. Все то, что позже Цветаева разовьет в теоретических работах, явилось уже в красолове. Иное приглушенно, иное в полный голос, со всей присущей ей силой утверждения и отрицания. Летом 1984 года, в 700-ю годовщину, трагического исчезновения гаммельнских детей, я видела в Гаммельне на городской площади представление, посвященное легенде о Красолове. Меня поразило сходство Цветаевской трактовки с традиционной трактовкой самих гаммельнцев. Также сатирически и саркастически изображали они своих давних сограждан и обывателей, и радзгеров с бургомистром. Почти совпадал конец истории. По легенде, музыкант увел детей из города, и они исчезли. Цветаева конкретизирует. Он завел их в озеро, и они утонули. Примечание автора. По-цветаевски, не зная ее поэмы, трактуют легенду о Красолове и образ самого Красолова, выводящего детей из города, автор памятника в Гамельне. Он поставил скульптурную группу «Над водой», а Красолова изобразил романтическим музыкантом, влекущимся за звуками своей музыки. Но романтическая тема Красолова-музыканта отсутствует в представлениях в Гаммельне. Это объяснимо. По традиции, вот уже 700 лет город оплакивает своих исчезнувших детей. Какое дело убитым горем матерям Да, искусство. Искусство забота художника. Главным героем поэма Цветаева видится мне не Гамельн и даже не несправедливо обиженный мещанство музыкант, а его флейта та, которая ведет за собой крыс, детей и самого флейтиста. Недаром в ремарках Цветаева подчеркивает голос не музыканта, а флейты. Флейта настойчиво. «Пересест! Не жалейте насиженных мест! Перемен! Не жалейте надышанных стен! Звезд упавших и тех не жалейте!» Внутренняя флейта Цветаевой требовала перемен. Это ей становилось тесно в узких, сжатых горами, в Шанорах, в маленькой Чехии. Дело было не во внешних обстоятельствах, а в ней самой. Чехия исчерпала себя. Подошло время еще раз сменить кожу. Закончился еще один жизненный этап, подходил к концу красолов, и флейта настойчиво звала в дорогу. Подтверждением того, что Цветаева ощущала отъезд из Чехословакии как завершение определенного периода, может служить сборник «После России». Она издала его через два с лишним года после Чехии. За это время было написано много стихов, но ни одно из них Цветаева туда не включила. Книга завершается последним пражским стихотворением «Русской ржи от меня поклон». Прощаясь со славянской Прагой, может быть, Светаева еще раз прощалась с Россией?